Я тоже полушутя и полусерьёз поднялся, стал по-солдацки и сказал: рад служить партии и революции. В других встречах я ставил перед ним ряд конкретных деловых вопросов по Гомелю и Мангелёвской губернии: об улучшении снабжения войск, находящихся в Гомеле и в губернии, особенно по обмундированию, докладывая о том, что мы сами сделали я указывал, что удовлетворить все потребности мы не могли. Он вызывал соответствующих работников, в первую очередь начальника оперативного отдела, и давал указания оказать необходимую помощь. Однажды, после приезда из Гомеля, я рассказал товарищу Короленко о проявлениях недисциплинированности в некоторых части солдат 60-го сибирского полка. Он обещал немедленно принять меры, но просил нас усилить политическую работу в этом полку. Я им это обещал. И Полесский комитет это выполнил. А затем товарищ Кореленко мне рассказывал о положении в армии, о задаче не только демобилизации старой армии, но и организации новой советской армии он при этом выразил уверенность, что в связи с тем, что я еду в Петроград, мы встретимся ещё на работе по организации новой армии. После бесед с товарищем Крыленко я обычно заходил к товарищу Месникову, который работал в штабе заместителем Крыленко. С товарищем Месниковым мы также хорошо встречались, как соратники по Минску и Гобелю. Я ему докладывал по старой памяти как бывшему руководителю Северо-Западного областного комитета партии о всей проделанной работе в Могилеве и о положении в Гомеле. Товарищ Мясников мне рассказал, в свою очередь, о положении в Минске и на Западном фронте. Он выразил сожаление, что я уезжаю из Гомеля. Я ответил, что я ведь вернусь, но он скептически отнесся к этому вопросу сказав, что там, в Питере, меня сразу захватят и не выпустят, что об этом ему уже намекал Крыленко. Заходил я в цекло Дарф к Максимову, соратнику по советизации и большевизации Могилева. Товарищ Максимов, коренастый, крепко сложенный солдат из рабочих, производил на меня хорошее впечатление, стойкого большевика. Смирнов, будучи единственным большевиком в змеином окружении эсеров, меньшевиков, кадетов в Обчервейском солдатском комитете при ставке, сохранил не только стойкость большевика, но и бодрость, партийную активность, действенность и жизнерадостность большевика Ленинца. За короткий срок я с ним быстро сдружился в Мыделёве много лет Спустя с радостью встречался с ним в Харькове, как с руководящим профсоюзным деятелем. При моем посещении его в Ставке он обычно рассказывал мне о настроениях солдат, о переменах настроений не только у солдат, но и у некоторых даже офицеров. Помню, как он меня познакомил там с одним членом ЦК Дарфа при Ставке, Левы мы серым по фамилии Зиславский, который отрекомендовался мне не только по чину, он был офицер, но и как писатель. Произвёл он тогда на меня впечатление благородного, мягкого, вдумчивого человека, поддерживающего нас большевиков. Без ложной скромности скажу, что и могилёвские большевики тепло, даже горячо проводили меня унёша его свою лепту в победу. Рост и расцвет нового советского социалистического большевистского Могилёва. Большую часть времени в ноябре и отчасти в декабре мне довелось поработать в Могилёве с перерывами на выезд в Гомель для участия в губернтской конференции, заседаниях Бюро Полесского комитета и Ревкома, членом которого был избран Могилёв и в выступлениях на избирательных собраниях в советы и учредительные собрания, в которые я баллотировался как кандидат большевистской партии.